Сомс украдкой посмотрел на жену. Лицо ее не дрогнуло. Придёт ли этот тип или нет, ей, по-видимому, все известно. От него не ускользнуло, что Флёр тоже покосилась на мать. Если Аннет не считается с его чувствами, она должна бы подумать о Флёр. Разговор крайне бессвязный. Перебивался рассуждениями Джека Кардигана о «Мидов».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 миссис Дарти и увидел, что пустого места за столом больше нет. Между Джин и Аннет сидел мсье Профон. Сомс усердно продолжал есть, изредка лишь перекидывая словом «Смод» и «Уинифрид». Разговор жужжал вокруг него, голос Профона произнес. «Мне кажется, вы ошибаетесь, миссис Форсайт».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 «Их манеры просто бьют в глаза!» При слове «бьют» Джек Кардиган прервал свои исторические изыскания. Среди полного молчания Мсьёпрофон сказал. «Раньше это скрывалось внутри, теперь проступило наружу». «Но их нравственность!» — вскричала Имаджин. «Они нравственны не менее, чем раньше, миссис Кардиган, но только теперь у них больше возможностей».